Глава 15. Я звонила тебе, но ты, как всегда, просто не взяла трубку. Голос моей сестры Инны резкий и злой. Знаешь, я не могу просить тебя вести как нормальная сестра, поскольку, очевидно, на семью тебе фиолетово. Но я бы хотела, чтобы ты хотя бы свою племянницу не игнорировала. Лиза любит тебя, и она все время спрашивает о тебе. Рисует для тебя картинки и заставляет меня посылать их тебе, хотя я уверена, что ты просто выбрасываешь их. «Может быть, ты не понимаешь детских чувств, ведь у тебя нет своих детей. Но если бы тебе было не все равно, ты хотя бы могла соизволить хоть изредка с племянницей видеться». Мой холодильник завешен рисунками Лизы. Я сохранила все до единого. Ее фотография улыбается из фоторамки рядом с моей кроватью. В мой последний день рождения Лиза записала мне аудио с поздравлением, и я постоянно его переслушиваю. Я включаю его, когда мне плохо. Но увидеться с Лизой значит увидеться с остальными членами моей семьи. «Я ставлю тебе ультиматум», — говорит Инна. «Мы ждем тебя на мой день рождения. У нас дома. Все, что тебе нужно сделать, это прийти. Как ты думаешь, справишься с этим?» После молчания она добавляет. «Не нужно перезванивать. Приезжай домой, и мы сделаем вид, что этого никогда не было. И Если не приедешь, то у моей дочери больше нет тети» потому что я не собираюсь оправдываться за тебя перед Лизой еще хотя бы раз. Пока. Наверное, она была очень рада, что я не взяла трубку, и она смогла вылить весь свой яд в сообщении. Вместо честного разговора я получаю приказ. Инна предпочитает конфронтацию в монологе. Все в моей семье мастера пассивной агрессии. Последние пять лет я училась общаться с людьми более прямолинейно. У меня это даже стало неплохо получаться. Но когда речь заходит о моих родителях или сестре, весь этот прогресс как будто мгновенно рушится. Лиза заслуживает большего. Лучшего, чем наши постоянные конфликты. Хуже всего то, что под гневом Инны, под холодом в ее голосе я слышу искреннюю боль. Мы с ней хорошо ладили, когда росли. Она старше меня на пять лет, и я все детство считал ее самой утонченной и гламурной девушкой на свете. Она подарила мне первую тушь и тоналку. Она водила меня в кино. Инна никогда не дразнила и не задирала меня. Я знала, что у меня хорошая старшая сестра. Мы никогда не были по-настоящему близки, слишком большая разница в возрасте. И я сомневаюсь, что Инна когда-нибудь обожала меня так, как я обожала ее. Тем не менее, мы были сестрами. Она не понимает, что изменилось. Но я понимаю. Влад изменил все.